Глава 15 Как я понял, со мной решили не церемониться. Тут можно сказать, что все видно на лице у боля. Весь его диагноз я не знал, но в казарме он не появился вчера. Положили в лазарет. Сначала первым со мной беседовал Ребро в своем кабинете. «Родин, тебе лавры Бориса Лагутина не дают покоя?» спросил у меня КМСК, когда мы с Нестеровым стояли перед его столом. «Тот дважды на Олимпиадах всех отметелил, и ты в ту же степь!» Конечно, перед этим у него был длинный монолог по поводу своего личного отношения к инциденту и к нам с Николаевичем. «Командир, может, есть возможность что-то сделать? Давай доброго найдем, он вытащит парня». «Николаевич, хорош! Где я тебе, палчи найду?» Прервал его ребров и закурил свой союз Аполлон. «Сейчас Граблину пойдем, может, получится что-то решить, но ты же его знаешь, У вас с ним...» Начал говорить КМСК, но прервался, взглянув на меня. «Товарищ командир, о конфликте Петра Николаевича и подполковника Граблина знают все. В нашей группе так точно известно все, и вероятная причина тоже», — сказал я. «Действительно, че уже играть из себя сейчас подростка? Пусть уже говорит Ребров и при мне». «Как бабы-сплетницы! А что еще знаете?» — спросил Ребров. И про швабру, и про граблю, и про их родство с Борщовым. Не маленький я уже, товарищ командир. Не будем время тянуть и пойдем уже к заместителю командира. Он за командира полка сейчас. Поправил меня Ребров, затушив в сигарету. Ладно, смело будем играть. Пошли. Наш смелый порыв был прерван звонком телефона. КМСК, судя по задумчивому виду, сомневался, брать или не брать трубку. Да, я слушаю. Да, Дмитрий Саныч. Прямо туда? Уже? Я бы попросил... Все понимаю, но если можно как-то... Есть. Есть заниматься с личным составом. Закончил Ребров свой телефонный разговор и положил трубку. Дима Граблин. Сразу в училище побежал, чтобы не успели доброго найти? Спросил Нестеров и подошел к столу Реброва. Дайте сигаретку, командир. Кури прямо здесь, сказал Ребров и протянул открытую пачку Нестерову. И ты бери. Зарычал на меня Камыска. Ну, я не курю!» «Сказал, кури!» Бросил мне пачку ребров. Я открыл ее и обнаружил в ней две сигареты. «Одну сейчас, а вторую потом!» «Перед смертью и не надышишься, товарищ подполковник», сказал я, принимая коробок спичек от Нестерова. Не Непривыкший к никотину организм сразу стал отторгать с табачный дым. Я зашелся кашлем с первой же затяжки. «Тоже мне нашелся предрекатель!» «Двигайте училище, только пусть переоденется в парадку», — сказал Ребров и пожал мне руку. «Не знаю, насколько дорога тебе эта девушка, из-за которой ты сможешь вылететь, но, надеюсь, оно того стоило. Держись там». «Спасибо, Гелий Вольфрамович», — сказал я, и Камыско аж перекосило, когда он услышал свое имя-отчество. «Не любил он, когда его так называли. Родители, видно, у него были фанатами химии». Перед входом в аудиторию, где уже шло обсуждение, нас с Нестеровым встретил мой взводный капитан Витов. Он тоже был поражен тем, что так быстро решили собраться начальники по этому делу. «Это еще пока не ученый совет, но что сейчас решат, то и будет», — сказал Витов. «Вообще никак нельзя повлиять. С ударом по голове прокатило ведь?» — спросил Николаевич. «Тот и оно, что не сильно прокатило. от чего то решил рапорт Швабрина затерять и не предала глазки его. В итоге на показаниях Родина и заключения из госпиталя остановились. Мал, жив и ладно. Крутову не до этого сейчас». «А теперь решили раскрутить, пока генерала нет?» – спросил я. «Похоже, что да. Крутов уже место себе ищет наземное где-то. По всяким коллегиям постоянно ездят, а зомполита за себя оставляет». «А тот отчисляет ребята за меньшие проступки!» Дверь в аудиторию открылась, и перед нами появился Баля. Нестеров сразу схватил меня за плечо, а Витов встал передо мной. Сержант сейчас был похож на енота с большими синяками вокруг глаз, рассечение на носу и опухшая щека. За такие побои можно и условку схлопотать». «Следующий ты родин. Скоро вызовут», — сказал Боля и зашагал по коридору к центральной лестнице. «Серега», — сказал Нестеров, отводя меня чуть дальше от кабинета. «Расскажи им все, как было. Может, расчувствуется и просто на губу отправят». «Вы хотите, чтобы я давил на то, что побил его за фото и пару слов отношений девушки? Отмазка так себе». «А у тебя есть варианты?» — спросил Николаевич, но ответить я уже не успел. В коридор выглянул Голубев и пригласил меня. Однако Нестеров отправился со мной. «Он один, а вас не приглашали, мой друг!» Зашептал командир роты, но Нестеров был непреклонен. «В большой аудитории, которая была в прошлом году местом нашей мандатной комиссии, сейчас несколько меньше народу. Комбат Моцков, начальник медицинской службы, заместитель начальника училища полетной подготовки, зам по науке, а также Швабрин». Видимо, как главный свидетель этого происшествия и назначенный дознавателем по этому делу. Еще несколько человек, которые не совсем были мне знакомы. Полковник Борщев сидит в центре, на самом видном месте с моим личным делом и еще какими-то бумагами. «Вы?» – удивился замполит, завидев рядом со мной Петра Николаевича. «Старший летчик-инструктор майор Нестеров, товарищ полковник, разрешите присутствовать на этом заседании». «Что за бред?» «Выйдите», — сказал Борщов. «Товарищ полковник, я...» «Вам здесь нечего делать», — спокойно сказал Борщов. «Мы недолго сейчас побеседуем, поскольку все здесь очевидно». «Как его временный непосредственный начальник, я имею право быть здесь и участвовать в обсуждении, товарищ полковник. Других прямых начальников Родины из должностных лиц полка здесь нет». «Максим Викторович, а ведь и правда, грабли пока нет. Пускай Нестеров отвечает на наши вопросы», сказал полковник Гурчик, зам полетной подготовки начальника училища. «Я, если честно, не знаком с летными способностями этого курсанта». «Вы не знакомы, поскольку в должности недавно, Борис Борисович», поправил его Борщов. «Так и я о том же. Нам же легче будет. Но рабочий день же сегодня короткий. Надо быстрее закончить». «Не заморачивается, видно, со своими обязанностями Гурчик». «Хорошо, проходите, товарищ майор», — сказал замполит, указав на место рядом с моими командирами рота и батальона. «Как только прибудет подполковник гравлен после неотложного семейного дела, вы покинете это помещение». «Есть, товарищ полковник», — ответил Нестеров, присаживаясь на указанное место. Со своего стула поднялся Швабрин и зачитал рапорт, написанный им по обсуждаемому инциденту и выдержке из объяснительных. Начальник медицинской службы подтвердил побои на лице Боля, зачитав историю болезни. Затем слово взял Голубев и Нестеров, которые дали мне свою характеристику. «Ни у кого не осталось сомнений, что я парень ровный и положительный во всех отношениях». «Как хорошо описали этого курсанта, товарищи». «Только не вяжется это все с его послужным списком дел и проступков», — сказал замполит, пролистывая личное дело. «Слышал, вы самолет разбили в аэроклубе, так?» «Так точно, товарищ полковник. Моей вины в этом не было», — сказал я. «И не сомневаюсь даже. Затем вы получаете двойку на экзамене по физике», — указал он на мое личное дело. «Однако каким-то чудом вам дали пересдать». «Я ничего не путаю, Владимир Павлович». Обратился он к заму по научной работе. «Подтверждаю», — кивнул он. «Возникло недоразумение, но решением начальника училища...» «Знаю я, какое было там решение. Звонок откуда надо, и вот вы уже в училище», — продолжал осаживать меня Борщов. Свое право быть здесь, я подтверждаю отличной учебы и искверным поведением, товарищ курсант. Вас еще ни о чем не спросили, а вы уже прирекаетесь. Объявляю вам пять суток ареста, сказал Борщов и взял паузу в разговоре, чтобы выпить стакан воды. Есть пять суток ареста, сказал я, приняв строевую стойку. Не торопитесь, мы еще сейчас накинем, продолжил Борщев после того, как промочил горло. «Во время поступления у вас уже был конфликт с сержантом Баля, закончившейся дракой и... его отправкой войска продолжать дальнейшую службу. Вам снова повезло с хорошими знакомыми, так ведь? Или не так?» «Вот все знает. А ведь предупреждал тогда Неваднев, что он пытался скрыть факт драки. Похоже, не до конца. Слишком много шпионов у Замполита». «Я не нанес никому и никаких побоев, лишь словесно заступился за Виталия Казанова», — сказал я. «Конечно, не было. Поскольку в ней был обижен внук маршала, виновные понесли наказание. Все, кроме вас», — указал на меня пальцем зомполит. «Максим Викторович, может, уже какое-нибудь решение примем? Пятница ведь?» — спросил Гурчик. «Не вовремя ты со своим нытьем, товарищ полковник. Мы скоро закончим». «Я просто хочу вам всем показать, что перед нами нарушитель воинской дисциплины, который скрывался под личиной прилежного, сознательного и ответственного курсанта», сказал Борщов, встал со стула и пристально посмотрел на меня. «Вы что-то можете сказать, Родин?» «Так точно. Если бы сержант Баля еще раз позволил высказаться моей девушке оскорбительно, я, не думая, повторно бы врезал ему». «За честь своей девушки я буду стоять до конца, невзирая на то, кто стоит передо мной, будь то курсант или генерал». Алексей перешел все границы дозволенного, я его просил остановиться, но он меня не послушал. Свой монолог я решил закончить на этой ноте. Нестеров, сидя на своем месте, отрешенно уставился в стену. «Выступили, значит. А теперь вот этот рапорт старшего лейтенанта Швабрина по поводу вашего нетрезвого состояния в увольнении, что вы даже дойти не смогли и свалились в кусты. Каким-то образом у вас получилось обмануть всех, но не меня», — сказал Борщов, встав со своего места и подойдя ко мне ближе. «Подтверждаю, что этот рапорт был написан мною после моего дежурства в гарнизонном патруле», — сказал Швабрин. «Везет вам на Родина, да, товарищ старший лейтенант?» – съязвил Нестеров. «Я могу подтвердить, что курсант Родин не был пьян». Среди собравшихся началось бурное обсуждение, пока Борщов смотрел мне в глаза и собирался что-то сказать. «Есть, кстати, и выписной пикрис из госпиталя. Начальник медицинской службы может это подтвердить», – услышал я слова Голубева. «И не имеет это сейчас отношения к делу. Мы рассматриваем драку, а не случай с травмой», — сказал комбат моцков Забрежила небольшая надежда на то, что этот рапорт и случай с ударом по голове не будет сейчас влиять. Однако в глазах Борщева я не увидел разочарования. «Драки вполне хватит, чтобы меня выгнать. Еще и пререкания припишут к этому». «Ты хорошо подумал». «У тебя еще есть возможность принять мое предложение?» Тихо спросил подошедший ко мне борщёв, пока все были заняты обсуждением моего дела. «Это крайний раз, когда я предлагаю». «Я своей совестью и честью не торгую, товарищ полковник». борщёв кивнул и направился на свое место. «Что ж, похоже, Серега, судьбу нельзя обмануть. В прошлый раз тебя в армии оставили, но крылья ты потерял» теперь опять. Поедешь сейчас на срочку дослуживать, а потом снова попробуешь. Это же честно, когда хотел все по справедливости, а получилось как всегда. Итак, в ситуации с алкоголем оставим все на совести Родина, однако это не отменяет того факта, что вы нанесли телесные повреждения своему товарищу, к тому же старшему по воинскому званию, сказал борщёв «Я предлагаю вынести это дело на ученый совет сразу после вашего освобождения из-под ареста. свободный. Именно в этот момент, когда Гурчик был уже практически на ногах, а Нестеров чуть было не порвал свою фуражку от услышанного вердикта, в кабинет постучались. «Товарищ полковник, прошу прощения за опоздание. Разрешите войти?» – прозвучал голос грабленного у меня за спиной. Ведь у него был несколько запыхавшийся и растрепанный. Фуражка выпала из рук, а кашне повисло поверх шинели. Борщову это очень не понравилось, и он злобно взглянул на своего зятя. «Товарищ полковник, есть вопрос, который стоит мне с вами обсудить!» Начал говорить Грабля, но Борщов прервал его. «Дмитрий Александрович, мы уже закончили. Зайдите ко мне в кабинет сейчас дознавателем». Сказал он, забирая со стола мое личное дело и принимая от Швабрина папку с документами. «Майор Голубев, организуйте сопровождение курсанта Родина на Гауптвахту. Пять суток будет достаточно и подготовьте все документы для ученого совета. Будете представлять нам этого курсанта». В казарме меня подготовили к переходу на Губу. Голубев был удивлен тому, что я знал все порядки в подобном заведении и без лишних слов переодевался в старую и затертую форму. Часы я оставил Нестерову, чтобы он потом мне их отдал. На Гоуптвахте все равно отберут и могу их потом не увидеть. Гоуптвахта была небольшой, как и весь гарнизон Белогорска. Камер всего три, находившихся в большом подвальном помещении, и каждая для своей категории военнослужащих. Сейчас я был здесь один. Писарь Губы сказал, что сегодня только троих выпустили, так что мне не повезло. он ты проверял меня на предмет запрещенных вещей. Запрещены были шнурки, хотя на сапогах их и не было, кокарды, эмблемы металлические и все остальное, что могло привести к плачевным последствиям или суициду. Куревые и неуставная одежда в запрет входили обязательно. Выводные начальник и помощник начальника караула были не из нашего училища. Похоже, в этом месяце была очередь мотострелковой части ходить сюда в караул. А вот писарь губы из комендантской роты и, тоже как и караул, с красными погонами на плечах. «Ты че, сидел уже?» – спросил у меня веснушчатый парень. «Ага, прошлой жизни. Давайте уже в камеру. Раньше сяду, раньше выйду». «Погоди, сначала на строевую», – сказал один из выводных. «Помощник начальника караула проведет. «Вот так». Надо мной пролетали один за другим самолеты, выполняя разворот при полете по кругу, а я продолжал топтать маленький внутренний плац. После пары часов занятий и быстрого ужина меня отправили наконец-то в камеру. Конечно, условия спартанские, опускающиеся нары, рваный матрас и совершенно неотапливаемое помещение. «Как бы после губы не попасть в лечебное учреждение с каким-нибудь бронхитом или пневмонией?» «Держи шинель, Летун!» Занес мне в камеру верхнюю одежду один из выводных. «Спасибо», — ответил я. «Слух дошел, что ты кого-то избил. Здесь такое не прокатит. Быстро на место поставим», — пригрозил он мне. «Ты отдохни. Сегодня уже трогать не будем». Под шинелью было гораздо теплее, так что стоит попытаться уснуть в этой новой для себя обстановке. Райни на губу не попадал, только в наряды ходил. В голове крутились мысли о будущем. Теперь предстоит поехать куда-то дослуживать, а потом вновь пытаться поступить. Только как обо всем этом сказать своим старикам и Жене? И нужен ли я теперь ей? Блин, начинаю уже как подросток рассуждать. Один негатив на уме, хотя вариантов позитива нет и вовсе. В прошлый раз избил своего однокурсника и вылетел теперь и вовсе сержанта как представлю в очередной раз ученый совет училища мурашки по коже плохо что не дали высказаться другим парням хотя все было понятно на этом собрании решение там принимал только один человек вот если бы граблин замолвил слово за меня но ну, этот вариант даже не рассматривается нагадить нестер вон всегда рад а я лишь разменная монета Еще и это предложение Боршева ⁇ стучать ⁇ Конечно, это его работа обо всем и всех знать, но ему других что ли не хватает, уцепился же за меня. Теперь вот будет доводить дело до конца в вопросе отчисления. Может, все-таки что-нибудь придумать, Николаевич? До доброго дозвониться или еще до каких-нибудь знакомых своих? Кто-то же должен мне помочь, или опять небо меня оттолкнуло. После подъема начались главные мероприятия пребывания на губе. Занятия по уставам вооруженных сил СССР, строевая подготовка, подобие завтрака и снова шагать. «Ногу выше! Носок тянуть! Четче шаг!» – командовал сержант с комендантской роты, когда я наматывал круги по прямоугольной разметке плаца. Сама суть такого вида дисциплинарного воздействия в том, что ты должен в короткий срок быть перевоспитан. Не получилось или ты сопротивляешься этому процессу, получай дополнительные сутки отдыха, точнее ареста, которые не идут в срок твоей службы, между прочим, как и время пребывания в дисциплинарном батальоне. То вообще лютая вещь, о которой ходили страшные легенды. Ты лучше три курсант Командовал мной тот же самый сержант-строевик-выводной, когда я оттирал куском подшивы въевшуюся грязь в своей камере. «Руки на старших по званию поднимать можешь! Теперь вот поработаешь ими!» Сам коридор позволили вымыть швабры и каким-то куском старой рубашки, которую обозвали тряпкой. Больше похоже на рваный тонкий шарф. Ну и количество хлорки, разведенной в ведре, было запредельным. Глаза щипало, а руки зрядно покраснели. «В камеру давай!» – сказал мне выводной, заталкивая в помещение, когда я закончил с уборкой. «Ты хочешь, чтобы он сдох?» – крикнул ему комендантский писарь. «Там глаза открыть невозможно от хлорки. Начальник ты сказал, как уберется, пусть и у него в кабинете приберет. А здесь пока проветрится». Наведя порядок в небольшой комнате начальника, меня собирались уже увезти, но в этот момент и появился хозяин этого офиса. «Дождь заморосил», — сказал он, снимая с себя плащ-накидку. «Ну что, родин, как сидится?» Невысокого роста старший лейтенант с большими залысинами прошел на свое место по только что отмытому полу в своих грязных полуботинках. «Убрался ты не очень, видишь, натоптанно, товарищ курсант!» Сказал мне Старлей, указывая на свои следы. «Перемывать нужно!» Вот же козлина, а. В советское время, да и иногда в российское, к представителям комендантской службы было отношение негативное. Никто их не любил. Такова, наверное, участь всех надзорных органов и дисциплинарных частей. Кому-то приходится делать эту работу. Солдатам-срочникам, которым довелось служить в комендантских подразделениях, приходилось даже ехать на дембель в гражданке, чтобы не иметь конфликтов в дороге. Однако я знаю огромное число достойных и грамотных представителей как комендатур, так и их будущего наименования военной полиции или по-другому красные шапки. Многих встречал во время своих боевых командировок и работали они честь по чести. Процент нелицеприятных личностей там не выше, чем в других подразделениях. Хотя и они выполняют возложенные на себя обязанности достойно. «А знаешь, я хочу посмотреть, насколько ты умен и сообразителен. Ты же летчик, а среди вас тупых нет», — сказал старший лейтенант и сел за свой стол. «Так точно, товарищ старший лейтенант, тупых нет». «Ладно, ладно. Не на уставах сейчас или строевой?» «Сделаешь кое-что, и я отменяю для тебя все занятия на весь срок пребывания здесь. Согласен?» «Как это все?» — расстроился сержант, который привел меня в кабинет. «Рот закрой». «Этот Родин, на секунду, получил Орден Красной Звезды в прошлом году». «А ты что заработал за время службы здесь?» Спросил начальник у сержанта, но тот промолчал. «Вот правильно, геморой и пару выговоров от меня заработал». «Ну, так что, курсант?» «Я мужик азартный, хочу посмотреть на тебя. Слово офицера даю, просто досидишь свои оставшиеся... Сколько дней?» «Четыре, если это считать», — сказал я. «А если откажусь или не сделаю...» «Откажешься – продолжишь в том же духе сидеть. А вот если согласишься и не справишься, то добавим еще трое суток и будешь продолжать совершенствовать свои навыки в строевой подготовке уборки. Уставы выучишь от корки до корки», – ухмыльнулся Старлей. «Была не была. Не спасет это, конечно, меня от ученого совета. Как минимум, спокойно проведу эти дни здесь». — Согласен, товарищ старший лейтенант. — Хорошо. Пошли на плац.